Глава вторая. Влад стоял, пошатываясь. Болело все тело. Больше всего хотелось встать под холодные души, смотреть, как расплываются алые круги крови по воде. Но до квартиры еще нужно было дойти, а ноги будто приросли к земле. Он не мог даже сдвинуться с места. Еще пять минут назад молодой мужчина яростно колотил кулаками стену родного дома. Думал, полегчает. Но ничего не вышло. Боль в окровавленных костяшках пальцев всего на несколько секунд заглушила тупую боль в груди, а затем та вспыхнула с новой силой. Ничего не помогало. Ни алкоголь, ни бессильная ярость, ни горький дым сигарет. Его тошнило от собственной беспомощности и скручивало от злобы и ненависти. Оказывается, привычный уклад жизни может оборваться всего в одно мгновение. Вот они всей семьей ужинают со смехом, обсуждая его успехи в университете. Теплое воспоминание, от которого опять хочется улыбаться. Вот в руках диплом, и ему приходит повестка. «Ничего, мам, отслужу и вернусь. Работа от меня никуда не денется». Он обнимает мать и зарывается носом ее мягкие волосы. Чувствует, как та дрожит от волнения, но на душе у него спокойно. Никаких предчувствий. Вот служба в спецподразделении, куда его каким-то чудом распределили. Ранние подъемы, тяжелые физические нагрузки, марш-броски, тренажеры, рукопашка, отжимания и упражнения на пресс. Сотнями по несколько повторений. Влад уже всерьез подумывал о том, чтобы подписать контракт, даже размышлял о том, как сообщить об этом матери с отцом. А потом это короткое сообщение от командира. А родителей больше нет. Непонятно, как вообще его младший брат умудрился дозвониться ночью в воинскую часть. Потом шок, полное неприятие и неверие, а затем суровая правда. Вот они, в двух деревянных ящиках посреди маленькой тесной комнаты. Мама и папа, будто спят, лица у обоих такие умиротворенные, тихие точно сейчас откроют глаза и скажут, что пошутили. Но ничего подобного, все реально. И слезы кости младшего брата, которому едва исполнилось 13 и причитание бабушек-соседок, и сочувственные хлопки друзей по плечу. Все эти люди, люди, люди, которые несут на своей обуви грязь с улицы, многочисленные, пустые, никчемные соболезнования. А потом кладбище, сырое, хмурое, поросшее высокой травой. Последнее «Прощай» и мне холодной земли, летящие с его руки в глубокую яму. Все как в тумане. Будто кто-то быстро перематывает пленку перед его глазами. Кажется, что час прошел, а на деле целых двое суток. Все это время он не спал и не ел. А потом пришли какие-то люди и сказали, что забирают Костьку в детдом. Влад в одно мгновение отошел от похоронного оцепенения и закрыл мальца своей спиной. «Подойдешь, убью!» А женщина в форме даже глазом не моргнула. Видимо, и не такое видала. Понимающе покачала головой. «Владислав, не делай хуже. Отпусти мальчика. Мы должны его забрать таковой формальности». «Меня комиссовали!» Он вырос перед ней горой. «Я оформлю опеку. У брата никого больше нет». «Вот поэтому и нужно все сделать по уму». Он ненавидел себя за то, что уступил. Чувствовал себя предателем, когда Костю уводили из дома. Даже представить себе не мог, каково было мелкому там, в детском доме. Одному. Без него, без родителей. Без средств связи. А на рассвете Влад уже стоял у ворот учреждения и курил одну сигарету за другой, но на свидание его пустили только ближе к обеду. Костька его даже не обнял. Сел рядом, вытянул ноги и уставился в стену. А взгляд его был таким потерянным и обреченным, что чувство вины Влада разрослось в огромную незаживающую рану. Он не знал, что сказать и чем утешить брата. Он и сам был растерян, не меньше его, и совершенно разбит. «Я вытащу тебя отсюда, слышишь?» Жал его руку на прощание. «Я сделаю все, только не падай духом, жди!» «Ого!» — не глядя на него, буркнул брат. «Пора!» — открыв дверь, позвала работница учреждения. И Влад заметил, как Костик зыркнул на нее презрительно и тут же ощетинился, точно загнанный в угол. Волчонок. А в груди снова заныло. Влад силой сжал зубы. «Обещаю, слышишь?» «Ого!» Снова повторил Костя. Встал и ушел. «Отказ вы не подписали, поэтому мальчик пока содержится в этом учреждении. Не будет подлежать усыновлению, не переживайте». Спустя четверть часа успокаивала его терпеливая специалиста дела опеки. «Теперь от вас потребуется заявление, но...» «Что?» «У вас должны быть...» «Доход, место жительства, справка о состоянии здоровья и отсутствии судимости». Влад прочистил горло. Если с последними пунктами у него все было нормально, то над доходом следовало хорошенько подумать. «Я найду работу», — решительно заявил он. «Найду». «Отлично», — сдержанно улыбнулась женщина. «Тогда мы будем ждать». «А...» — парень сглотнул. «Скажите, как долго вы будете оформлять документы на опеку?» когда я куда-нибудь устроюсь. Не волнуйтесь. Если все будет нормально, то сразу сделаем временную, пока будут оформляться все документы. Брат сможет жить с вами. Хорошо. Тогда Владу казалось, что он видит, как забрежил свет в конце тоннеля. Выходя из кабинета специалиста, парень ощущал подъем душевных сил и желание сражаться. А теперь, теперь он стоял у подъезда собственного дома, иступленно колотил стену и не знал, как «Войти в пустую квартиру и не сойти с ума, царящий там тишины». «Похоже, ты сегодня перебрал». Кто-то мягко коснулся его плеча. «Юлька». «Последняя стопка явно была лишней. Отвык ты, Влад, от выпивки в этой своей армии». Ее рука скользнула вниз по его спине, остановилась на пояснице. Это легкое движение немного расслабило напряженные мышцы парня. Влад шумно выдохнул и обернулся к ней. Девушка распустила волосы и больше не походила на смешливого, вечно занятого бармена. Теперь ее вид навевал ему воспоминания об их босоногом детстве на побережье о звонком смехе общих друзей, о шумных играх и веселых забавах. Юлька выглядела такой понятной и родной, что хотелось схватиться за нее, как за спасательный круг, и больше не отпускать. Домой не хочется, понимающе улыбнулась она. Нет, тогда идем ко мне.